салат из курицы с йогуртом иннсаллат диполло консальс алла йогурт нгредиенты для соуса 150 грамм цельного йогурта 100 грамм майонеза 8 грамм акациевого меда 1 столовая ложка оливкового масла 2 столовых ложки яблочного уксуса 2 столовых ложки мелко порезанной петрушки, свежей или сушеной, один зубчик чеснока, соль и перец. Ингредиенты для салата. 320 г измельченной жареной куриной мякоти, 125 г вареной красной фасоли, 100 г черники, 1 головка салата Романа, половина головки салата Родиччо,